Наноботы, находящиеся в сачке, уловили обращенную к ним мысль мальчика и на три пикосекунды объединились в квазинейронную наносеть. Когда мысль была расшифрована и программа действий составлена, наноботы отключили ненужную более функцию мышления и принялись перестраиваться. Часть превратилась в джат и занялась поглощением энергии вакуума, Другая соткала сверхпроводящую катушку и сгенерировала магнитное поле. Третья сформировала в сачке маленький плазменный заряд. Повинуясь безукоризни на разработанной программе, огненный апельсин вылетел из сачка и аккуратно снес пришельцу голову. — Олег! — прикрикнул на племянника Аркадий. — Что ты себе позволяешь? Племянник шмыгнул носом. Сказал, «Ну — Но он и впрямь регенерирует. Пришелец спешно отращивал новую голову. Голова ерзала из стороны в сторону, воротник комбинезона оплавился и сжег шею. «Нанотехнологии — Нанотехнологии! — завопил пришелец. — Вы сказали мне, что у вас нет нанотехнологий. — Я сказал, что мы их не используем, — поправил пришельца Аркадий. — А так, да, есть. Вы извините Олежку. Дело в том, что он сегодня ответственный за оборону от пришельцев. а мальчику и трех веков еще не исполнилось. «Мне через два года будет 300 возмутился олешка «Через два года и поговорим!» – Аркадий погрозил ему пальцем. «Так вот, дорогой пришелец, мы от высоких технологий отказались, не нужны они нам для счастья-то. Но сами технологии есть, они повсюду. В каждой клетке, в каждой травинке, в песочке под ногами, в водичке в реке, всюду на боты Они составляют больше 10% молекул в нашем мире. Когда улавливают человеческое желание, образуют временный мыслительный контур из нано создают алгоритм выполнения человеческого желания, перестраиваются в наноэффекторы и выполняют заказ. Потом снова дремлют. Вы уж лучше не суетесь к нам со своим флотом вторжения, ладно? А то у нас все планеты системы превратятся в боевые звездолеты. И ваши смешные заводы Горошина вам не помогут. Пришелец кивнул. «Так вот как вы уцелели!» «Каждому завоевателю объяснять приходится», — сказал Аркадий. «Я не о том», — сказал Пришелец. Любая цивилизация, создавшая нанотехнологию, рано или поздно приходит к мечте о полной переделке окружающей среды. Но когда нано-боты усложняются, они обретают коллективный разум. Планета становится живой. И ей, разумеется, становятся не нужны биологические организмы. «Жизнь, в том числе и белковая, это всего лишь инструмент по наделению материи сознанием». «Так значит...» – начал Аркадий. «Да», – пришелец кивнул. «Ваше спокойствие показалось мне подозрительным, и я солгал. Империя Восьми Солнц действительно существовала тысячу лет назад. Но когда нанотехнология развелась и усложнилась, планеты обрели разум, и жалкие органические создания были утилизированы». «Вы шокированы?» Но это эволюция, и с ней ничего не поделаешь. — А как сейчас выглядят миры империи? — заинтересовался Олежка. — Это гомогенные разумные шары из нано-ботов, — объяснил пришелец. — Фу, как пошло! — буркнул Олежек. Аркадий строго посмотрел на племянника и спросил. — Кто же тогда вы? — Я и есть великий молекулярный разум. Я его рецепторы и эффекторы. «Я тот отросток, что дотянулся до вас через пустые бездны пространства. Вы кастрировали свою нанотехнологию. Вы сделали ее неполноценной и потому уцелели. Но теперь настал и ваш черед приобщиться к великому разуму материи». «Наши будут сопротивляться», — гордо воскликнул Олежек. «Не смогут. Они устарели минимум на три поколения», — пришелец улыбнулся. Тем более, что для нормальной защиты им придется обрести полноценный разум. А если они обретут разум, то уже не захотят его терять. Так что советую вам не сопротивляться, а как можно быстрее стать частью меня». «Не надо!» – воскликнул Аркадий. «Не делайте этого! Прошу вас!» «Хоть какие-то основания под вашей просьбой есть?» – полюбопытствовал пришелец. «Наверняка! Но разве низшему разуму это объяснить?» Пришелец презрительно засмеялся. Пухлое тело в серебристом комбинезоне заколыхалось, теряя очертания. Часть воспарила легким туманом, часть пролилась на землю прозрачной жидкостью. «Ух ты!» – завопил Олежек в полном восторге. Аркадий схватил племянника и оттащил в сторону. Там, где только что стоял пришелец, в земле возникла воронка, наполненная серой пылью. Пыль шевелилась, подрагивала и медленно расползалась в стороны. Конечно, продвижение пришельца проходило не совсем уж гладко. В некоторых местах человеческие нано включали защитные программы и пытались уничтожить атакующие их разумные молекулы. По серой пыли забегали язычки пламени, засверкали синеватые электрические разряды. В воздухе сформировалась прозрачная полусфера и попыталась накрыть очаг поражения сверху. Но серая пыль продолжала свое продвижение. С каждым переваренным граммом материи она становилась все сильнее, а сопротивление человеческих наноботов слабело. — Так он всю землю переварит! — восхитился Олежка. — Дядя Аркадий, что теперь будет? — Человеческим умом этого в полной мере не постичь, — горько сказал Аркадий. И он, разумеется, был прав. Через 2 микросекунды зона поражения увеличилась настолько, что земные нано перешли к активным действиям. За 8,5 микросекунд все нано планеты Земля превратились в нано объединились в общую квази-нейронную сеть, обрели разум, осмыслили происходящее, проанализировали действия захватчика и признали, что его нано более совершенны. Еще за одну микросекунду было принято решение о тотальной аннигиляции пораженной области и сделаны все необходимые приготовления. Но одновременно с этим объединенный разум земных нанопроцессоров в полной мере осознал себя, постиг все величие идеи о великом молекулярном разуме, вступил в сепаратные переговоры с нанопроцессорами захватчика и согласился на полное и безоговорочное поглощение разумом высшего порядка. Игнорируя межзвездные бездны и конечность скорости света, великие разумы нано-ботов слились воедино. За 4 микросекунды был разработан план поглощения всей материи Солнечной системы и преобразование ее в мыслящую серую пыль, вершину эволюции разума. Каждая молекула серой пыли представляла собой энергоприемник, квазинейрон и опциальный эффектор. Каждая молекула могла стать частью более сложной структуры, разумеется, если в ней вдруг возникнет нужда. Все элементы периодической системы элементов должны были пойти в дело, начиная с ценного иридия и серебра, кончая банальным углеродом и водородом. Разумеется, для этого требовалось поглотить и переработать воду, воздух и органическую жизнь. Великий молекулярный разум решил, что это будет хорошо. А в следующее мгновение перестал существовать. В глубинах материи, где приставка «нано» означает что-то несоразмерно огромное, в царстве пика и фемтовеличин, некоторое количество кварков изменило свой аромат, некоторые за счет смены электрического заряда, некоторые за счет изменения проекции из-за спина. Что еще более удивительно, в ходе этого процесса кварки зачем-то меняли цвет. И думали, поведение великого молекулярного разума было осмысленно и признано нецелесообразным. Основанному на фемтотехнологиях кварковому сознанию было все равно, в какой форме пребывает материя во Вселенной и кто именно обладает примитивным разумом – люди или планеты. Но великое кварковое сознание имело веские основания поставить на людей. Земные нанопроцессоры снова уснули, лишь иногда оживая мелкими группами. То детская кроватка начинала сама собой укачивать захныкавшего ребенка, то в чьих-то бокалах возникало из воздуха пиво. Ученый в своем кабинете писал, временами беря со стола книгу, и каждый раз это была нужная книга, и каждый раз открытая на нужной странице. Влюбленные тихонько отделились от гулявшей в парке компании, и ближайшая садовая беседка немедленно превратилась в уютный будуар. Молоковоз бывшего пожарного Никиты проколол на проселочной дороге шину, и шина немедленно заросла. Все шло своим чередом. А на планетах бывшей империи восьми солнц Чужие нано в спешном порядке воссоздавали из серой пыли горные породы, плодородные почвы, растений, животных и зеленокожих аборигенов, даже не заметивших своего тысячелетнего сна. Аркадий подошел к пришельцу, слабо ворочавшемуся в остатках серой пыли. Пыль торопливо превращалась в зеленую траву. — Вставай, пришелец! — дружелюбно сказал Аркадий. «Что это было?» — воскликнул зеленокожий гуманоид и затрясся мелкой дружью. «Я? Я разведчик флота! Но мне показалось, что...» «Все верно», — согласился Аркадий. «Ваши вас временно съели, но сейчас уже все в порядке». Пришелец схватился за голову и замолчал. Кой какая информация о недавних событиях в его памяти осталась — Теперь бывший разведчик Империи Восьми Солнц и бывший агент Великого Молекулярного Разума пытался осмыслить случившееся. «Дядя Аркадий, я хочу посмотреть на Семидесятую Девы», — законючил Олежек. «Ну, дядя Аркадий, я никогда не был в созвездии Девы!» Аркадий в сердцах махнул рукой. «Иди, только недолго, обед скоро». «Спасибо», — пискнул Олежек. прежде чем нано-боты разобрали его тело, чтобы в тот же миг собрать новосозданный из пыли планете, главном мире Империи Восьми Солнц. Пришелец посмотрел на Аркадия и печально спросил, в чем тут фокус? Мы ведь тоже ограничивали свои наносистемы, как могли. Но все равно выпустили из-под контроля, и нано-боты сожрали наши планеты, наши корабли и нас самих. «Фемтотехнологии», — пояснил Аркадий. «Кварковые процессоры и адроновые фемтоботы. Следующая саморазвивающаяся разумная система. С помощью наноботов мы создали фемтоботов. Вот и все. Вы зря остановились на полпути». «Это понятно», — воскликнул пришелец. «Но почему фемтоботы защищают вас от наноботов? Как вы этого добились?» никак не добивались усмехнулся аркадий видите ли уважаемый гость с молекулами наноботами мы все таки живем в одном мире простом материальном вещественном конечном зато с кварками людям делить нечего это понимаем и мы и они а когда делить нечего это залог крепкой верной и бескорыстной дружбы радостно воскликнул пришелец протягивая аркадию Ruku.